Глава 12. Кошка Майя. Наизы проснулась. По её телу пробежала дрожь. И вдруг ни с того ни с сего она начала рыдать. Слёзы катились стеклянными бусинами по покрасневшим щекам. Сквозь плач она шептала: "Мама, мамочка, прости меня. Я хочу вернуться домой. Прости меня, мамочка, прости". Но девочку никто не слышал. Она была абсолютно одна. Мызи всё плакала и плакала, понимая, что останется в этом мире навсегда и никогда больше не увидит свою маму. Вдруг в голове мгновенно промелькнуло воспоминание. Она руками стала вытирать с лица слёзы, вспоминая, что только недавно барахёлщик Тора рассказывал ей о существовании двери, через которую можно вернуться обратно домой. Но была одна загвоздка. Эту дверь для начала нужно было найти. Но это, по словам торговца, было невозможно, так как она находилась одновременно везде и нигде. Наэзи постепенно перестала плакать и начала искать решение этой абсолютно неразрешимой задачки. Она знала одно: нужно во что бы то ни стало найти эту неуловимую дверь. Как только девочка встала с кровати, Она Мегом вышла из маленькой комнатки в коридор, по которому уже гуляли бумажные курочки и петушки. Коридор окутывало холодом. Этот странный дом напоминал девочке о чём-то очень знакомом. Наизи вышла в гостиную, где миссис Меркс наливала в маленькие чашечки зелёный чай. Дом был очень маленький, поэтому прямо в гостиную встраивалась кухня. Налейв чай в последнюю чашку, Меркс с улыбкой повернулась в сторону девочки. «Ты как раз вовремя чая уже готов. Присаживайся». Нейзи сразу села и, взяв маленькую чашечку в руки, отпила из неё немного. Рядом с чашками стояла корзинка с шоколадным печеньем. Девочка взяла из неё одно печенье и откусила кусочек. Все сели за стол. Не было только стеклянной мыши. Миссис Меркс, отхлебывая понемногу из чашки, начала разговор. «Ну-с, рассказывай, откуда ты будешь родом?» Нейзи молчала, не зная, что ответить. Ведь с ней произошло что-то странное. И если она здесь об этом расскажет, то ей ни за что не поверят. «Что такое? Почему ты молчишь?» «Не хочешь о себе говорить?» — спросил Меркс. «Ладно». Так да скажи хотя бы как тебя зовут, потеряшка. Меня зовут Ней... Неда. Просто Неда. Немого помешкав, ответила девочка, на секунду забыв свой недавно придуманный псевдоним. А знаешь, Неда, ты очень похожа на нашу внучку. Ну прямо точь в точь она. Ага. Вылитая внучка, подтвердил мистер Фердель. А как её зовут? поинтересовалась На이지. Её звали На이지. Чётко ответила миссис Мёркс. На이지? Удивилась девочка. Да. На이지 Когитон. Но не та принцесса На이지, а простая девочка. Хорошенькая такая, прибавила миссис Мёркс. Только слишком любопытная, проворчал мистер Фердел. На его коленях весело игралась кошка Варежка. А Нейзи не поверила своим ушам. «Этого не может быть. Они говорят обо мне?» «Вот так совпадение. Хотя, возможно, они рассказывают совсем о другой девочке. Нужно это проверить». И Нейзи начала расспрашивать дальше. «А где живёт эта девочка?» «Ох, не близко. А всё-таки где?» «Хочешь верь, хочешь не верь». Оживёт она со своей мамой в далёкой реальности, за пределами эфира. Её дом находится на окраине города Медлантой, у самого леса, продолжала Мисси Сойлд. "Нет, они всё-таки говорят именно обо мне, и ни о ком другом". "Но откуда они меня знают?", подумала Нейзи. "Но теперь мы больше не сможем видеть нашу внучку, оказавшуюся здесь. И выхода у нас нет". Вот такие дела, сказал мистер Роульд. Ну погоди же, Фердаль, ты кое о чём забыл, воскликнула миссис Меркс. Мы можем уйти отсюда с другими потеряшками по тайным ходам, с надеждой найти спасение или отправиться за советом к ко всезнающему коту, который сидит на вершине шкафа. Он-то точно нам поможет. А что это за кот такой? Он мудрец. Живёт на самой вершине огромного шкафа. И поверь мне, он всевишен. И всё видит. А уж тем более знает. Конечно, если бы была возможность с ним встретиться, то, наверное, он подсказал бы нам, что делать. Простите, что перебиваю вас, месье Меркс, но не знает ли тот мудрец, где мне разыскать таинственную дверь, которая является выходом из эфира? Какую ещё дверь? Ты о чём? Поглядывая из-под лобья, угрюмо буркнул мистер Ройлд. Дверь всех миров. Она существует, точно существует. Правда, конечно, многие поговаривают, что её не найти. Но я уверен, что рано или поздно её отыщу. Понятно. Ты хочешь найти иголку в стоге сена, не зная вдобавок, есть ли она там вообще. Наверняка её и его вовсе нет. Я тебе советую, Неда. Не строй воздушных замков, не надо. Найти выход из этого мира невозможно, продолжал ворчать себе под нос Мистер Роульд. Вы так говорите, как будто вам не хочется вернуться обратно домой в реальность. Почему ты так решила? возразила миссис Меркс. Потому что если бы вы этого хотели, то сейчас не сидели бы сложа руки на полке в уютном домике. «Охватались бы за любую соломинку, чтобы только найти выход». «Мы слишком старые для этого. Разве ты не видишь?» — возмутился мистер Оилд. «Недо, не обращай внимания на Ферделя. Он так ворчит из-за того, что не верит никому с тех пор, как мы сюда попали. А эта легенда про таинственную дверь сильно раздражает его. Но я так же, как и ты, знаю, что она действительно существует». Миссис Меркс, с сожалением, как бы извиняясь за своего мужа, поглядела своими маленькими глазками-пуговичками на девочку. Наизы разговаривая со стариками, одновременно размышляла: откуда же они её знают? Тут мигом в её голове всплыла мысль. Всё, что она видела до фермы и на ферме, напоминало то, что было в обрывках её воспоминаний о настоящем доме. Разливающееся море Этот дом снаружи и изнутри и меркс с ферделем были ничем иным, как обрывками её воспоминаний. В том старом платье и потрепанных штанах, покрытых пылью и пятнами от времени, она узнала своих бабушку и дедушку. Но что привело их сюда? Наверное, они так же, как и я, оказались здесь из-за своего любопытства. Только ж ты же им пообещал тот красный дракон. Спокойную старость, что ли, рассуждала девочка. На месте Смергс продолжил говорить с ней. Каждый уходящий из реальности попадает в эфир через то белое пространство. Вокруг него ничего нет. Но стоит ушедшему о чём-то подумать, как это сразу воплощается перед ним. Тут же появляется дверь всех миров. Но ушедший не обращает на неё внимания. Ему хочется наслаждаться волшебством этого места. И он сам того не понимая, переходит из белого пространства в другой мир. Ушедший неожиданно для себя замечает, как внезапно пропадают волшебство, белая пустота и дверь. И его переносит туда, где всё начинает разрушаться. И подобное случается постоянно. Все они почему-то клюют на эту удочку. «Миссис Мэркс, ответьте, а из-за чего вы сюда попали? Из-за какого желания?» «Ах, Неда, ты просто вылитая, Нейзи. Такая же любопытная, как и она», — усмехнулась миссис Уэлд. «Любопытство — это не самое лучшее качество». «Да это и не твоё дело знать, почему мы здесь оказались», — сказал мистер Уэлд. Он тоже захотел поучаствовать в разговоре, но делал это как-то нелепо. Вы не ответили на мой вопрос. А с чего ты решила, что мы вообще должны тебе что-то отвечать? Мы тебя совсем не знаем. Вот только и всего. Ведь ты же можешь оказаться тем, кого мы подозреваем. Не договорил свой мысль Мистролд, так как его прервала жена. Фердаль, может, уже уйдёшься? Хотя бы на минутку. Прошу тебя. И любишь же ты создавать эту напряжённую атмосферу. Не видишь перед нами гостья, или, как ты говорил, первая спасённая потеряшка. Может, будешь говорить с ней повежливее? Пусть спрашивает, что ей хочется. Мастер Фердель на эти слова снова что-то тихо пробурчал себе под нос и стал своё недовольство заедать печеньем. Последнее, что я могу рассказать тебе, надо про эту дверь, что она находится в белом пространстве пустоты. Искать её нужно не материально. а, скорее всего, в самых глубоких воспоминаниях, точнее сказать, в самом глубоком из них. Только в нём она проявляется из пустоты, больше нигде. Нейзи посмотрела на Ферделя, потом на миссис Меркс. «Ну и если всё так просто, то почему вы сами до сих пор не смогли воспользоваться таким шансом?» Сложность и является то, что это самое глубокое воспоминание, которое нужно восстановить. Должно быть максимально чётким, мощным и ярким, чтобы можно было в него попасть. То есть замысел заключается в том, чтобы оказаться внутри этого воспоминания. А именно этого мы и не можем сделать. Представь себе, сколько нужно для этого сил. А у нас стариков их совсем уже не осталось. Наступило молчание. Мейзи допила свой чай. Ей было искренне жаль стариков. Мистер Фёрдаль всё хрустел печеньем, а миссис Меркс со вздохом глядела на ободранные старые стены своего дома. Они были сделаны из картона, громко скрипели и шатались в разные стороны при каждом порыве сильного ветра. Кошка Варежка, спрыгнув со штанин мистера Ойлда, побежала во двор, чтобы погонять бумажных кур. Вдруг Нейзи вспомнила о стеклянной мыши, которая отправилась осматривать ферму. Прошло достаточно много времени с её ухода, а она почему-то не возвращалась обратно. «Куда же она подевалась?» — спрашивала девочка саму себя. «Как сквозь землю провалилась». Но на Нейзи снова нахлынули тревожащие её мысли о двери, и она, забыв про мышь, ещё раз решила расспросить о воспоминаниях у стариков. А если каким-то образом попал в воспоминания, то что делать дальше? Дальше дверь появится перед тобой. А что с дверью делают? Берут и открывают. Только и всего. А я уж думала, что нужно будет пускаться в дальний путь. А тут всё оказалось так банально просто. Да ты не торопись, Нэда. Ведь у двери ещё есть замок. А к нему полагается иметь ключ. Это если замок на ней один. А если их два, то и ключа должно быть два. А для трёх три, и так до бесконечности. Кажется, что это простая вещь, а на самом деле очень сложная. Не спрашивай меня о том, где искать ключи и как те выглядят. Вдруг они огромные и при огромные, как горы? Или же малюсенькие, малюсенькие, с игольноюшку? Никто об этом ничего не знает. А чтобы узнать хотя бы какого размера должен быть ключ, нужно иметь представление о замке. Но замки висят на двери, а она есть только в самом глубинном воспоминании. Улыбаясь, объясняла миссис Меркс. Ох, как же всё здесь запутанно, проговорила Нейзи. Хотела приключений, получай на полную катушку. Каких приключений, поинтересовался мистер Фердель. А, вы не поймёте. Ладно. Поговорили мы как следует, можно сказать, содержательно. Мне теперь нужно в дорогу собираться, сказала Наиза, встав со стула. Как собираться? удивилась Маркс. А так. Ведь не должна же я провести здесь всю свою оставшуюся жизнь. Нет, но надо. Останься у нас. Прошу тебя, останься. Но миссис Меркс хотела бы возразить, девочка, но увидела, что на блестящих пуговицах миссис Олд снова появились маленькие прозрачные слезинки. Девочка, постояв немного в растерянности, подошла к своей бабушке и тихонько стала её успокаивать. Бабушка, не плачь, не плачь. Я останусь с вами. «Бабушка, только не плачь! Не грусти о своей внучке, потому что твоя внучка сейчас рядом с тобой. Слышишь? Твоя внучка — я. Меня зовут не Неда, а Нейзи». Миссис Меркс, вытирая слёзы своим носовым платком, переспросила. «Тебя зовут Нейзи? Да? А как же ты оказалась здесь?» Девочка стояла молча, не зная, что ответить. Ах, Нези. А мы по тебе и по твоей маме с папой так соскучились. Я очень рада тебя видеть, сказала миссис Меркс, обнимая свою внучку. Я тоже. Правда, я вас не сразу узнала. Тут у девочки в мыслях снова мелькнула стеклянная мышь. Почему стеклянная мышь так долго не возвращается? Не знаю, милая. Не знаю. протянула миссис Оилд, по-прежнему радуясь девочке. Нейзи пришлось повременить с поиском заветной двери. Она решила погостить у своей бабушки. А мышь, как выяснилось, всё это время беззаботно играла на улице с кошкой Майей, не подозревая, что Нейзи её разыскивает. День пролетел очень быстро. Сначала девочка познакомилась со всеми обитателями фермы, потом принялась помогать по хозяйству. Тик-так, тик-так, тикали часы. Наступил ужин. За ужином поддерживалась домашняя атмосфера. Мистер Фердел рассказывал смешные анекдоты. Настал вечер, и нужно было ложиться спать. Наизя прошла из гостиной по коридору в свою комнату. Она легла на кровать и закрыла глаза. Мысли, как пёстрые птицы, успокоились в её голове. Постепенно они уселись на воображаемые ёрдочки. И закрыли свои ротики. Девочка ещё не заснула, а только приготовилась это сделать. Возбуждение от вновь открывшихся фактов не проходило, и Нези спонтанно решила думать мысли вслух. Правда, её рот при этом периодически зевал. Странный день сегодня был. А что же мне делать завтра? Оставаться здесь? На нужно искать дверь. Хотя если я уйду её искать, то моя бабушка сильно расстроится. Что же делать? Что уже делать? Делать. Последние слова девочка проговорила медленно и невнятно, накрывшись тёплым одеялом. И не закончив свою мысль, наизу уснула. Во сне она услышала. Сны, как опавшие листья, плавно падали с дерева на твою головку. Шёлковый ковёр зелени колол и щекотал тебе ноги. В твоих глазах отражалось голубое небо. Солнце летело золотой птицей вместе с клином пушистых облаков. Ты никуда не торопишься и не спешишь. Времени у тебя много. После этого больше она ничего не слышала. Ей снился сон, который представлял собой прошлое воспоминание. За окном одного маленького домика море билось о скалы. Волны, злой собакой впивались зубами в тушу мокрого берега. Чёрные тучи заволакли собой всё небо. Стены домика сверху до низа были пропитаны морской водой. Его в любую минуту могли смыть волны. Но дома не думал повиноваться чёрной стихии. Он из последних сил держался как мог на своих старых досках. Дождь барабанил по крыше, стекая блестящими каплями в холодный песок. На берег падал свет из окна гостиной. Дверь в жилище сильно скрипела, и из-за сильного шторма то открывалась, то закрывалась. Свет из неё-то появлялся, то гас. В комнате горела свеча. Необычным танцем извивалось пламя, отражаясь на стенах кривыми и изгибающимися тенями. Поножки свечей медленно ползли в ней испальке растаявшего воска. Дом был мал, потому прямо в гостиную встраивалась кухня. Батяга мама варила похлёбку. Вся остатки и обрезки овощей летели в кипящую воду. Рука мешала деревянной ложкой бульон, от которого так приятно пахло. Мама пробовала своё чудо и плавными движениями посыпала его солью и специями. Запах похлёбки летал по всему дому. Пока мама готовила ужин, голодные глаза следили за каждым её движением. Все ждали от неё только одного, что она громко скажет: "Ужин готов". Но до того, как этот момент настанет, мои глаза поджидали, когда мама положит на другой конец стола корзинку с сухарями. В гостиной за столом сидели я, отец и дедушка. Мне надоело смотреть на угрюмый пейзаж шторма за окном. Дождь лил как из ведра, дул холодный ветер, и я лениво решила разглядывать гостиную. Дед сидел в кресле-качалке недалеко от входной двери. На его коленях игралась кошка Майя. Папа тем временем что-то черкал пером на листе бумаги. Дверь со скрипом открывалась и закрывалась. И вот настал тот самый момент, когда мама всё-таки положила корзину с сухарями на другой конец стола. Именно этого я и ждала. А вместе со мной и кошка Майя. Правда, её больше волновали не сами сухари, а то зрелище, которое случится при добыче любимого лакомства. За корзинкой мама положила деревянные ложки и несколько ложек. Суп бурлил, и ей пришлось снять котёл с огня. В похлёбке не хватало всего одного штришка сладковатого привкуса петрушки. Мама стала нарезать её мелко-мелко. Она отвлеклась от сухарей, и я, воспользовавшись моментом, аккуратно встала со своего места и на носочках двинулась к корзине. Щёлк-щёлк-щёлк вылетала из-под ножа шинкующая петрушку. Мои руки потянулись к сухарям. Взяв в кулачки лакомство, я незаметно отбежала в сторону и, сев на своё место, еле слышно начала похрустывать жёсткими сухарями. Пропитываясь слюной, они становились мягче и не так громко хрустели. Медленно утоляя свой голод, я поглядывала с улыбкой на Майю, но её теперь больше занимала игра с дедом. Кроме свечи и очага в доме больше не было никаких источников света. Внутри комнаты всё находилось в полумраке. Отец сидел рядом со мной и наклонялся поближе к огоньку горящей свечи. Он что-то писал, периодически макая дрожащими пальцами в чернило пера, из-под которого на белый свет листа вылетали слова. Продолжая лопать сухари, я заметила, с каким аппетитом мой папа писал что-то на бумаге. По листу растекались кривыми рясками строки, собираясь в чёрные глубины океана гигантской рукописи. Перо, которым он писал, немного поскрипывало, касаясь бумаги. Читать я пока ещё не умела, но те странные закарючки, сравнимые с иероглифами, меня жутко привлекали. Поэтому я и спросила: "А что ты пишешь?" Он меня не услышал. Я повторила свой вопрос. Рука с пером на мгновение остановилась. и доброе лицо папы посмотрело на меня. Глаза его в эту секунду были такими глубокими, что можно было в них провалиться. Я пишу повесть. А что такое повесть? спросила я. Он почесал затылок. Это рассказ, только намного больше, стал объяснять он. А про что эта повесть? Он посмотрел на меня, А потом осторожно поглядел на маму, которая уже добавляла петрушку в похлёбку. Про море. Я пишу про море. Сказал он, задумчиво поглядев в окно. Быстрыми движениями он снова обмакнул кончик пера в синей чернила и, напевая себе под нос какую-то странную мелодию, продолжил писать. Я всматривалась в каждую закорючку, которую он старательно выводил на бумаге. Мама наливала суп. Когда на столе уже стояли тарелки с похлёбкой, она спокойно достала с полки колокольчик и, позвякнув им немного, произнесла: "Прошу к столу". В этот вечер всё было спокойно. Правда, за окном не переставало штормить. Вся семья собралась за одним большим столом. Было слышно, как за окном бушуют волны и как потрескивают в очаге дрова. Все сидели тихо. Мам решила первой нарушить молчание и сказала: "Что-то бабушка не пришла к ужину". "А что тут странного? Она всегда она немного запаздывает, сидит у себя в комнате. Скоро придёт", ответил дед. "Знаю, просто сегодня похлёбки маловато, и я переживаю, что если она не придёт, ей может ничего не достаться. Поэтому наизьят неси, пожалуйста, бабушке суп", сказала мама, внимательно посмотрев на меня. Не доев, я встала, взяла тарелку с бабушкиной похлёбкой и босиком вышла из гостиной в коридор. Доски пола под моими ногами скрипели, иногда и вовсе проваливались. В коридоре было темно. Натыкаясь на всё подряд на своём пути, я кое-как нашла комнату бабушки. Открыв дверь, неловко вошла к ней. Бабушка в это время сидела у рабочего стола. Вот только что именно она там делала, я не разглядела. Моё присутствие бабушка не сразу заметила, так как была занята, и всё же, услышав, как я подошла к ней, сразу что-то спрятала в тень. Вот, бабушка, держи твой ужин, сказала я. Как уже ужин? с недоумением спросила она, не поворачиваясь ко мне. Да, бабушка. А, как же время быстро летит. Она посмотрела на похлёбку, я её ноздри втянули аромат исходящий от тарелки. Чудесно. прошептали ей губы: "Мама твоя хорошо готовит". Бабуля протянула руки к тарелке с наваристым супом. Я хотела уже уходить обратно в гостиную, но во мне проснулось любопытство, и я спросила: "Бабуля, а что ты тут делала?" "Да ещё не начав есть похлёбку", ответила. "Так ничего особенного". Но всё же что-то спрятала. Бабушка поманила меня рукой к себе. И я заметила при свете фонариков, в котором ярко горела свеча, какую-то коробочку. Взгляни на неё, проговорила она и осветила фонариком верхнюю крышку шкатулки. На ней в миг засиял витиеватый орнамент цветов, над которыми кружились пчёлы с пыльцой на лапках. Птицы летали в облаках высоко в небе, среди могучих деревьев ебзайцы убегали от лис и волков. Бродили там также и тигры с альвами, У огромных голубых озёр веерами раскрывали свои хвосты величественные павлины. Всё вперемешку летало и перемещалось на стенках и крышке шкатулки. Она, как калейдоскопом, собиралась на глазах целую вселенную, изменяя вид изображения от лесов и джунглей до песков пустыни далёких планет. Далеко на холмах мелькали старинные города, возвышались замки Там жили люди непохожие на нас. И самое главное, я замечала, что там всё находилось в идеальной гармонии. Какое чудо, проговорила я, прикоснувшись пальцами к деревянным узорам. Ещё бы, подхватила мои слова бабушка. А какие узоры! Каждый элемент неповторим. А откуда у тебя такая прекрасная вещница, спросила я. Этого я уже не вспомню. Задумалась бабушка. Её приобрела моя прапрабабушка давным-давно. "На ты посмотри, что у неё внутри". Я потянула за крышку. Пальцы быстро без усилий открыли её. Мои глаза онезились в содержимое шкатулки. Я увидела, как в темноте дна что-то светилось. Неровным сиянием вспыхивало нечто вроде огненных искрящихся шариков небольшого размера. Что там светится над не? Неужели это пламя, спросила я. Огоньки в тенишке толки полыхали и взрывались. Яркими вспышками они резали глаза. Я поняла, что волшебный огонь был не чем иным, как звёздами. Откуда они у нас, по любопытству выла я. А бабушка мне отвечала: "Что же ты такая любопытная, Энези?" Всегда тебе хочется сразу разгадать все тайны. Знаешь, что из-за перечисления сухих фактов красота этих звёзд может померкнуть. Рассуждения здесь излишни. Просто прикоснись к ним. Мои руки сами собой потянулись к тем огненным шарикам. Прямо на моей ладони они продолжали гореть яркими вспышками. Мгновенно на пальцах появились волдыри от ожогов. От огненной боли я отбросила шарики на пол, а потом стала дуть на обожжённые руки. Лежащие на полу звёзды засверкали ярче. "Это будет тебе уроком. К ним нельзя прикасаться с любопытством", усмехнулась бабушка. "Хоть они и красивые, но не надо забывать о правилах. Со звёздным огнём шутки плохи. Поэтому будет лучше, если они останутся жить в шкатулке". Бабушка начала осторожно собирать с пола упавшие звёзды. Её руки они не обжигали. Их нужно беречь, сказала бабушка. Потому что при неправильном использовании они могут образовывать чёрные дыры. А ведь нам чёрные дыры в доме не нужны, правда? Убрав звёзды обратно в шкатулку, бабушка снова села за стол. Она посмотрела на мои обожжённые ладони. Нечего, скоро твои ручки заживут. Но чтобы тебя хоть немного утешить, я отвечу на твой вопрос. Откуда у нас взялись эти звёзды? Именно как они оказались в нашем доме, я припомнить не смогу. Зато как они упали с ночного неба на землю, расскажу. Про это есть старинная легенда. Её рассказывала мне моя прабабушка. Вот слушай. Уже и не вспомнить, когда это событие было. Из города под названием Эфор пропали все люди. Все дома, дворы, улицы, торговые лавки, магазины и другие места города опустели. Страшно подумать, почему люди покинули его. Пожалуй, будет неплохо, если я опишу, как выглядел город снаружи и изнутри. Дома в Эфоре были довольно богатыми. Их наружность напоминала по виду животных: тигров, львов, жирафов, медведей, зайцев. Редко попадались змеи и рыбы. Они были нежного оттенка, бледно-оливкового, с акцентёнными тонами слоновой кости. Иногда их раскрашивали в разные цвета. Только пройдя через зелёный двор, где росло много красивых цветов и деревьев, ты попадал на белоснежную лестницу дома. Не оборачиваясь на дивный сад, путник поднимался вперёд к двери. Не проходило и минуты, как он оказался перед ней и видел, что рука уже лежит на серебряной ручке, а ноги готовы шагнуть в таинственное пространство дома. Проход был открыт. Яркий свет на улице тут же залетал в прохладную тень коридора. Песенки пыли мигом порхали вверх, как перепёлки, услышавшие неподалёку от себя посторонний шум. Коридор открывал перед входящим в него совершенно новое пространство. Снаружи дом был небольшим, но оказавшись внутри, ты поневоле мог ощутить себя крошечкой, потому что всё вокруг тебя становилось огромным. Пол коридора покрывался плитками кремовых тонов. А в середине размещалась стеклянная полоса, под которой был виден гигантский аквариум с разноцветными рыбками. Вместо колонн там росли толстые могучие дубы. Они стояли по бокам прохода, удерживая на себе обелую крышу. Кроны деревьев плотно упирались в потолок, на котором, как и на полу, была точно такая же стеклянная полоса. Но теперь она выполняла роль окна. По стенам коридора рос домашний сад. Длинные стебли цветов обвивали стволы дубов, а посреди огромных бутонов цветов летали домашние птицы. Коридор вёл в гостиную. Если повнимательнее к ней присмотреться, то она больше напоминала беседку, чем комнату. К стенам гостиной прижимались такие же деревья, как и в коридоре. на которых так же, как и там, держался высокий круглый потолок. Освещение в гостиной было естественным. Свет туда проникал через большое круглое окно в потолке. Пол был застелен красно-бордовым ковром, в центре которого находился стол. Рядом с ним стояли удобные кресла. В доме всё всегда присутствовало в тишине. Было пропитано ей. Даже с гостями говорили почти шёпотом, дабы её не нарушить. Порой в гостиной на деревьях слышался шелест листьев, которые иногда желтели и осыпались при дуновении лёгкого ветерка. Опадая, они образовывали толстый ковёр на полу, который через некоторое время сам по себе валши обнаиспарялся. Теперь, я думаю, можно перейти к другим комнатам. В гостиной среди белых стен размещались четыре двери. За первой дверью, которая находилась слева при входе, скрывалась библиотека. Там сквозь цветные узорчатые витражи проглядывали солнечные лучи, блеклом отражаясь по комнате различными оттенками оранжевого, красного, зелёного, ярко-жёлтого и синего. В огромных книжных шкафах хранились толстые старинные книги. Рядом с ними стоял прямоугольный стол для чтения, на котором сидел подсвечник. В библиотеке жили и живут необычные сказки. Если взять с полки любую попавшуюся в руки книгу и открыть её, то первым делом с пожелтевших страниц вылетит пыль. Затем глаза быстро начнут читать необычного рода текст. Прочитав короткий абзац, ты ненадолго оторвёшься от него. Закроешь глаза и посреди тем натывик. Увидишь, как появляется нечётким силуэтом оживающая сказка. Ненадолго задержавшись у красот библиотеки, перейдём через соседнюю дверь в спальню. Заходя в неё, окунаешься с головы до ног в покой царства подушек и наволочек. Там всегда веет сном. Кровать находится посередине комнаты. Платяной шкаф слева, окна по правую руку. А бархатный ковёр расстилается под ногами. Как только ляжешь сверху на покрывало, сразу почувствуешь, как оно станет под тобой проваливаться. Потолок, стены и вещи начнут на тебя давить. Провалившись внутрь слоя простыни и матраса, ты ощутишь себя словно в воде. Тело, плавно скользящее в ней, будет медленно опускаться на дно. Через прозрачную воду тебе станет видно голубое небо, которое через какие-то жалкие минуты обернётся в жёлто-красный фон заката. Это же целый океан! Скажут все мысли хором. Ощущения будут такими реальными, что от страха утонуть ты всплывёшь на поверхность одеяла и резко откроешь глаза. Но видение вдруг пропадёт. Океан лёгким туманом рассеется. Ну а вместе с течением волшебной реки мы уплывём в ванную комнату. Конечно, о ней почти нечего рассказать, кроме того, что там имелся маленький бассейн, встроенный прямо в пол. Сам же пол, как и бассейн, был сделан из белых и ультрамариновых плит. В него вливалась кристально прозрачная вода через пасть статуи льва, сидящего в белой тени среди маленьких узких окон. Из ванной комнаты мы подходим к последней двери, за которой находится кухня. Это самая маленькая комнатка в доме. Туда только и помещались печь, полки с пряностями, да деревянная бочка с водой. Такие владения имел почти каждый человек в эфиории. Если простые люди жили в таких чудесных домах, то что же имели богатые? Дворцы, а не дома. Как сколько там было золота, серебра, всяких украшений, и сапфиров, рубинов и крупных сверкающих бриллиантов. Ну просто купайся в богатствах. Правда, жители города больше ценили не золото и не дорогие украшения и камни. А вот эти звёзды прекрасной работы. Только искусные мастера создавали эти волшебные звёзды. А если кто-нибудь хотел их украсть, то невиданное сокровище обращало вора в камень. Вот так. Это самое начало моего воспоминания о том, как на Земле появились звёзды. Они сначала зарождались именно здесь, в городе Эфор, а потом уже попадали на небо. И способ перенесения звёзд на небосвод был следующим. В непогоду люди шли на самый крутой склон у моря, Их руки быстро вынимали из мешков заветное богатство и бросали его на злые бушующие волны. Звёзды, которые тонули, постепенно опускаясь на дно, медленно угасали в глазах наблюдателей, скрывая свой золотой свет из вида в черноте бушующей пучины. Проходило несколько минут, как откуда ни возьмись выплывал тёмным силуэтом чудо-зверь. Он же ловил звёзды яркие, Отплыв далеко от берега, чудо зверь одним махом подбрасывал их вверх, а хвостом прижимал к небу. Буря стихала при одном его крике. Облака мгновенно уплывали, и показывались на сменном фоне небосвода огромные сияющие золотые звёзды с бледным месяцем. Дальнейшая история людей города Эформ мне почти неизвестна. Так как конец легенды я смутно помню. Можно только сказать, по какой причине, вероятно, они пропали. Внезапно там начался сильный потоп, и весь город ушёл под воду. Потом посреди моря промелькнул силуэт чуда зверя. Последние звёзды оставались и сияли на его спине. Когда же он уплыл? То волны своим отливом оставили в покое уже теперь и без того опустившийся город. Всё осталось на своих местах. Но Айфор отныне стал мёртвым городом. Путешественнику даже могло показаться, что где-то кричат звонкие радостные голоса детей. Он мог услышать прелестную музыку, на мгновение проникнуться пением старух, почувствовать аромат свежеиспечённого хлеба. А как только он подойдёт ближе к домам, то всё сразу стихнет. Она дивится необычной красоте зданий, садов, да практически всему, что было там. На вечером увидит, как над морем появится из-под облаков небосвод, усеянный от горизонта до самого верха великолепными огромными звёздами. Его будет мучить вопрос, куда все пропали. Ответом станет пронзительный, доносящийся из глубин моря эхом рёв зверя, погубившего всех людей. После же путешественник разглядит вдали горизонта необычной формы силуэт, на спине которого сверкают последние звёзды. Ударив по воде хвостом, чудо зверь разбрасывает маленькие искорки по сторонам. Так вот мы и нашли среди песка звёзды. принесённые на наш берег волнами. Бабушка договорила свой рассказ. На фоне тишины за окном продолжал идти дождь. Хрустальные капли ползли по стеклу, оставляя за собой кривые полосы. Было слышно, как ветер трепал на крыше солому. Из трубы валил густой чёрно-серый дым. Тишина и молчание, которые витали в воздухе, приятно ласкали слух. Я стояла молча, представляя внутри её рассказ. Эта история казалась мне очень загадочной. Бабушка проговорила: "То, что я рассказала тебе, было прекрасным. И я вижу, что ты вдохновилась прелестными красотами Эфора. Но это всего лишь старинная легенда. К тому же все богатства, хранящиеся в опустевшем городе, ничто по сравнению с сокровищам, которые остались у нас". Мы любим друг друга. И у нас есть семья. Это понятно, сказал я, показывая тем самым, что больше не хочу участвовать в таком направлении разговора. Дело в том, что любовь важнее всего на свете. Ведь только она нас объединяет. И как же это? Бабушка посмотрела на меня своими добрыми глазами, в которых так явно светился ответ. Объяснить словами это невозможно. Только скажу, что она, как ясный свет стрелой летящий и среди тьмы, будет показывать дорогу. В самую трудную минуту обернётся острым мечом огня всех сердец и защитит нас от того, кто хочет нас погубить. Поэтому прошу тебя оценить наше богатство. Оно дороже всего на свете, а тем более этих звёзд. Сказала бабушка. Множество вопросов стали рождаться во мне после её слов. Они рвались разъярёнными тиграми наружно, но я, не борясь с ними, переключилась на разговор. Мне просто не хотелось этой вleakации нарушать атмосферу чего-то тёплого, уютного и сказочного. Бабушка убрала шкатулку куда-то в тень, подальше от фонарика и посмотрела на меня ещё раз. По её лицу я поняла, что она хочет сказать: "Уже поздно, иди спать". Это я чуть ли не подметила. Не оборачиваясь, я ушла, пожелав ей приятного аппетита и спокойной ночи. Когда я вышла из бабушкиной комнаты, то снова оказалась в тёмном скрипучем коридоре. Мои глаза сразу уткнулись в темноту. Я шла босыми ногами обратно в гостиную по холодным доскам пола. А то жена остались только грязные тарелки с ложками и наполовину опустевшая корзина с сухарями. Мама мыла посуду. Дедушка встал с кресла-качалки и, шурша тапочками по полу, пошёл спать. А отец всё ещё писал свою повесть. Я села за стол, на котором оставались крошки и моя тарелка с недоеденной похлёбкой. Кошка моя решила понежиться у меня на руках. Домыв посуду, мама подошла ко мне и сказала, тяжело вздохнув. «Уже поздно, Нейзи, иди-ка спать». Ведь нам надо пораньше завтра встать, чтобы успеть на поезд. Её тело само собой село на деревянный стул. Рука вытерла с лица пот, а глаза отразились усталостью. Отец, оторвавшись от своей рукописи, потянулся, как следует, поглядел на меня и на маму, а потом прибавил с улыбкой: "Всё-таки жаль, что мы приехали сюда только на одну недельку, а она так быстро пролетела". Эх. Ведь такого вдохновения в Медлане уже не будет. Ты что, шутишь? Удивилась мама его словам. Мне кажется, что хуже этого места нет на свете. А эта неделя была для меня настоящей пыткой. "Кому как", промычал отец. "Ты сначала услышь меня. В первый день, как мы только сюда приехали, мне казалось, что лучше этого места не найти". Но потом я повнимательнее присмотрелась к дому или, точнее сказать, старой развалюхе, в которой мы живём, и мне стало тошно. С нами здесь определённо случится что-то нехорошее, подумала я тогда. И к несчастью, это предчувствие оправдалось. Жизнь здесь оказалась трагедией, и хватит возмущаться по мелочам, зевая проговорил отец. Это не мелочи. Вы хоть замечали, в чём я хожу? В какой-то тряпке. У меня даже нет ни одного нормального платья. А мои ботинки? Они были совсем новые, но из-за везде залетающего песка протёрлись до дыр. Я уже не говорю о недостроенной кухне, а туалеты на улице. Бр, просто жуть. В грозу дом начинает сильно раскачиваться. В спальнях с крыши капает вода, поэтому приходится постоянно подставлять вёдра. Пол невыносимо скрипит. В этом доме летает неприятный запах сырости. «Ты хочешь сказать, что это мелочи?» Продолжала мама. «Я просто поражена тому, что ты не замечаешь практически ничего». Отец на эти слова только невозмутимо зевнул. «Ничего, скоро все твои жалобы закончатся, как только мы переедем обратно в Мэдлон. А теперь давайте ложиться спать». Он закрыл повесть, убрал перо и чернила и стремительно двинулся к двери из гостиной, скрывшись за ней в тени коридора. Через несколько минут и мама со вздохом ушла. В гостиной остались только я да кошка Мая. Что будем делать, Мая? Мне пойти спать или мы с тобой во что-нибудь поиграем? Корка в ответ мурлыкнула. Хотя, лучше я пойду спать. А то ещё завтра проспиу не нароком, и тогда мы точно не успеем на поезд. Мая печально посмотрела на меня. Её глазки, как стеклянные бусины, пристально вглядывались в мои глаза. От грусти она начала ещё сильнее мурлыкать, как бы призывая меня остаться, чтобы её погладить. Но потом ни с того, ни с сего её зубы впились в кисть моей руки. Моя, как бы так показывала мне своё недовольство. Ну ладно тебе. Хорошо, посижу с тобой ещё немного. Только не кусайся. Кошка раздражала телесь. И начала, словно извиняясь, облизывать укушенное место на моей руке своим розовым язычком. Эх, Мая. А ведь мы с тобой завтра уедем обратно в Медлон. Конечно, в городе, безусловно, будет лучше, удобнее и проще, чем в этой старой лачуге у моря. Но правильно папа сказал, что здесь есть вдохновение. Хотя зачем оно мне? Ну, да ладно об этом, проговорила я. хорошенько зевнув во весь рот. Правда, остаётся один тревожный факт. Когда мы с тобой приедем обратно в город, нам будет совершенно нечем заняться, кроме уроков и болтовни с подружками. Поэтому давай-ка мы с тобой заранее к этому подготовимся. Можно придумать игру, в которой будем играть в эти скучные дни. Но кошке Майя надоели мои реплики, и она выпрыгнула из моих рук, направившись к двери на улицу. Мая, ты туда не ходи. Если, конечно, не хочешь промокнуть. Ну, в общем, дело твоё. Кошка, несмотря на мои уговоры, всё равно стремительно прыгнула к двери и остановилась. Дверь по-прежнему открывалась и закрывалась. За ней шёл дождь. Каждая его капля впивалась в белыми осколками извилистой ткани морского песка. Кошка села возле двери и начала пристально на неё смотреть. Я захотела понаблюдать за ней. Взгляд моей явно не задерживался на самой двери, а как бы проходил сквозь неё. Создавалось впечатление, что она смотрит на что-то находящееся за дверью. Хвост нервно постукивал по полу, уши прислушивались к каждому шороху. Я подумала: "Интересно, а на что она смотрит?" Дверь как дверь, ничего особенного. После этого я подошла к Майе. Но та не обратила на меня никакого внимания, даже не повернулась в мою сторону. «Майя, что ты там увидела?» Кошка с неохотой взглянула мне прямо в глаза, но затем снова стала смотреть на дверь. Если та открывалась, то Майя глядела на неё, а когда дверь закрывалась, то всё равно продолжала пристально на что-то смотреть. Немного помолчав, я начала шёпотом говорить с ней, чтобы хоть как-то её отвлечь. Мая. Игра, которую я придумала, имеет название Сравнимое с тьудом. Она называется Рай. Основная её задумка заключается в том, что когда нам будет грустно, тоскливо или скучно, то сразу, как по волшебству, мы увидим перед собой всё, что только захотим. Любое наше желание свестится. Мы, то есть наши тела, будут продолжать жить вместе с остальными людьми, но настоящие мы Погрузимся в счастье бесконечных глубин этого рая. После таких слов я подошла ещё ближе к двери. Она как раз в этот момент закрылась от порыва ветра. Мая зафыркала. Её ушки задвигались в разные стороны. Хвост стал бить по полу ещё сильнее. Даже усики на мордочке будто от электричества задрожали. Так прошло минут 10. Дверь резко остановилась. Ветер с дождём, наверное, стихли. подумала я. Любопытство снова повело меня вперёд. Хотелось только посмотреть, увидеть, хотя бы одним глазком взглянуть на то, что находилось за дверью. Я думала, что она моментально распахнётся от моего малейшего прикосновения, но та не открылась. Из-за этого моё любопытство только усилилось. Я попыталась двумя руками открыть дверь с усилием, но так та же не вышла. Тогда я упёрлась в неё, навалившись всем телом, и та поддалась. И что же я увидела? За дверью не было ни шторма на море, ни самого моря, ни дождя, с ветром, ни ветра, ни костяного берега. Только пустота белой стеной простиралась перед моими глазами. И я удивилась. Кошка тоже села в недоумении. Но через несколько секунд Майя оживилась и побежала вперёд. Она решила осмотреться в неизвестном пространстве. Майя, а вдруг там опасно? Лучше вернись. Но кошка, не слушая моих слов, продолжала двигаться, углубляясь в пространство белой пустоты. Всё произошло так быстро, что я не успела ничего понять. В голове закрутились только что увиденные кадры киноплёнки один за другим беспрерывно. Они как на заезженной пластинке вращались, словами повторяя друг друга. Разговоры об игре, шум ветра, дверь и внезапно появившееся белое бесконечное пространство пустоты. Помедлив немного на крыльце, я неуверенно пошла за Майей. Дверь за мной закрылась. Поглядев через плечо назад, я увидела, как наша дряхлая лачуга теперь стояла на зелёном островке от травы. Посреди пространства белой пустоты на том же шёлковом ковре росли разноцветные цветы. Над ними, как лёгкие пушинки, летали красавицы-бабочки, а кошка Майя никак не желала останавливаться. Она убегала вперёд и потихоньку начинала утопать в тумане этого странного пространства. Идти за этой зариницей было нелегко, так как ноги вязли и не могли твёрдо ступать по белым облакам пустоты. Я спешила догнать мою. Дом от нас всё отдалялся и отдалялся. От медленных шагов мы переходили к бегу и всё мчались и мчались среди мелькавших вдали островов. Те поочерёдно сменяли друг друга, а мы уже летели куда-то. Легко и непринуждённо. Белое пространство изменялось. Высоко над моей головой появилось голубое небо. Но не прошло и пяти минуток, как оно покрылось чёрными тучами. Из них рывались вниз дожди, ветра, молнии и громы. Мои ноги, бегущие по воздуху, почувствовали, что под ними появилась какая-то поверхность, но она была жутко холодной и мокрой. Оказалось, я бежала по воде огромного океана. Его быстрые волны кидались на меня так, что меня с головы до ног накрывало солёной водой. Пузырчатая пена проникала в мои спутавшиеся волосы. Вода пропитывала морской солью тело и одежду. И, несмотря на это, я спокойно могла бежать вперёд. Хотя иногда случалось и так, что ноги проваливались в воду, и я прямо под водой в её толще пыталась двигаться за убегающей вдаль кошкой. Море недолго бушевало, его волны успокоились. Сильный ветер, который дул мне в лицо, стих. а тучи на небе медленно растворились. Море, по которому мы бежали, исчезло. Появился лес. Яркие очи стали падать на траву, камни, деревья и листья. Белки с пушистыми хвостами прыгали по веткам, то и дело переговариваясь между собой. Неподалёку на пеньке сидел серый заяц. Он нетерпеливо постукивал лапкой, а его косые глаза пытались рассмотреть мою фигуру, мелькающую силуэтом. Правда, и лес быстро исчез, ненадолго появившись перед нашими глазами. Снова нас обступила со всех сторон сгустившаяся белая пустота. Я перестала бежать за кошкой, потому что та сама почему-то резко остановилась. Майя села возле какой-то двери. Дверца стояла в пустоте. Она была закрыта на три огромных замка, заколдована мощными чарами. И её обвивали толстые стебли грязноболотного плюща, листья которого были чернее ночи. А над дверью была вывеска с надписью: Там, где может осуществиться любое желание. Я это прочла. Интересно. А если написано такое название, то что тогда за этой дверью находится? подумала я. Но узнать я это не смогу. Так как у меня нет трёх ключей. Хотя так хочется посмотреть, что же за ней таится. Моё любопытство в очередной раз толкало меня к этой двери. Но я почему-то остановилась. Как будто голос бабушки говорил мне: "Нейзи, что ты делаешь? Вернись назад". Но, обернувшись и никого там не обнаружив, я подумала, что с этой дверью всё равно разберусь. Но только немного позже Я начала размышлять об этом загадочном месте, в котором оказалась, и поняла, что это место как раз и было той самой игрой, которую я только что придумала. «Теперь, Майя, давай спробуем нашу игру в деле. Вот что бы ты хотела?» «Мяу», — мяукнула кошка. «Могла бы ты заказать что-нибудь другое, а то из твоего мяу, наверное, сделать ничего не получится». «Мр-мяу», — повторила Майя, После чего, откуда не возьмись, появилась гигантская рыба. Вот так желание воскликнула я. Кошка кинулась к вкусной рыбе. Ты только про еду и думаешь. Тебя что, дома плохо кормят? Но кошка уже не обращала на меня никакого внимания. Всё с тобой ясно. Ты просто очень любишь поесть. М-м. Даже не представляешь, что же здесь можно такого сделать. О! Я создам свою вселенную. Стану в ней принцессой. Хотя нет. Если я здесь останусь, то мои мама и папа будут волноваться. О, придумала. Я сделаю свою копию. Настоящая я останется с мамой и папой, а моя копия будет принцессой в моём королевстве. Когда же мне будет скучно, то я перейду сюда, а копия заменит меня там. Кошка доедала рыбу. Вижу, что тебе очень понравилось, с сарказмом проговорила я. Внутри у меня зазвучало: "Вот она, наступила новая жизнь, прекрасней старой, той, что была серой, унылой и невыносимой". Но вдруг недалеко от двери я заметила девочку, похожую на себя. Она хихикнула, а затем убежала в дальнее, известного мне пространство. Дверь, которая была закрыта на три замка, вдруг исчезла. И всё вокруг моментально испарилось. Я оказалась снова в своём домике. На том же самом месте мы стояли у двери. Майя неодобрительно фыркнула. Дверь со скрипом открылась и закрылась. За ней продолжал лить дождь. На море был шторм. Я стояла и размышляла над тем, что сейчас со мной произошло. Но кошка Майя не дала мне долго думать. Она тёрлась о мою ногу и громко мурлыкала, будто говоря: "Уже поздно, иди спать". "Хорошо, моя, хорошо, уже иду", сказала я. Потушив свечи, я ушла спать. Майя последний раз мяукнула мне вслед. Гостиная погрузилась в ночной мрак. За окном сверкали воздушными змеями молнии. Глаза у кошки Майи зажглись фонарями, и она села на подоконник, чтобы рассматривать пейзаж за окном. Она погрузилась в сон. Из соседних комнат доносился храп и посапывание. Окна закрылись, и свет за ними погас. В эту ночь мне было трудно заснуть. Я была наполнена энергией. Всё думала и думала о своей новой игре. Она казалась драгоценным сокровищем. Но тут я вспомнила слова бабушки, которые молниями сверкнули в моей памяти. Помни, Нейзи, Огонь наших сердец — это любовь. Только я это подумала, как сразу почувствовала, что засыпаю. Вмиг по лбу и векам растеклась дрема. Они налились приятным свинцом. Глаза закрылись. И моё тело быстро проскользнуло в пустоту сквозь туго накрахмаленную простыню, оставшуюся одиноко лежать на кровати. Нейзи проснулась. Через окно в спальне летели яркие лучи солнца. Свет стал скотать девочку своим теплом, а она начала потирать руками глаза, одновременно потягиваясь и широко зевая. На ферме Югосфрикс наступало утро.